Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. с его автографом. Характерный рощерк пера из левого угла вверх. Сергей Рахманина. Как строчка ноты из его первого концерта. Как крылатый музыкальный пассаж. Под фотографией моя постель. И хотя я выросла из нее, и ноги упираются в стену, мне видно. А если слегка запрокинуть голову, можно увидеть портрет Рахманина. Я берегу эту фотографию. Мне подарил ее Геннадий Домковой. Он тоже музыкант, и наша знакомство с ним... Ней... Нет, нет, пускай будет все так, как было. Папа поднимает штору и раскрывает окно. Папа, будет солнце, и оно входит к нам в комнату. Ой, я, я плотнее закрываю глаза, пытаюсь заслониться ладонью, спрятаться. Нет, нет, все напрасно. Здравствуй, солнце, здравствуй, день, здравствуй, жизнь. Доброе утро, Галка. Здравствуй, папа. Я бегу к столику, где спит моя скрипка. Ее тоже пора будить. Открываю футляр и приподнимаю ланельку. Доброе утро, утром, дружок. Как поживаешь? Привет, Мастер. слышится мне в легком перезвоне струн. А вы не удивляйтесь. Скрипка для меня как живое существо. И я научилась понимать ее язык. Сегодня у нас трудный день. Скрипичный концерт Мендельсона дело непростое. Надежда Васильевна проснулась. Как она? А что и делается? Живет тебе, доживет. Будь к ней снисходительна. Если бы не она, хоть забирай тебя в экспедицию. В таком случае, в следующий раз я поеду с тобой. Будем вместе искать большую меня. Но я больше не могу. Ну, всегда одна. Галка. Ну, Галка, Галка. У моих девочек в училище семья. А у меня соседка. Ну, по ну, ты со своими вечными экспедициями. Ну, я даже начинаю забывать тембр твоего голоса. Ну, тоже мне геолог. Галя, ну не могу я бросить свою работу. Галя. Да. Да. Хозяюшка, пора завтракать. А то я опоздаю управление. Сейчас проверим твои кулинарные способности. Ой, папа, я иду, иду. Поздравляю, Галина. Папа приехал. Спасибо. А лати задумала. Соды, щепотку соды пышнее будут. И капельку уксуса. Надежда Васильевна что-то мне говорит, но я не слышу. Готовлю паки завтрак. Ой. Она считает папу интересным и абсолютно серьезным человеком. Почему серьезным? Не знаю. Мне с ним весело и легко. И все, еще она уверяет, будто папа одинокий. Мужчина. глупость Какой же он одинокий. Нас же четверо. Папа, солнце, Крико и я. Здравствуйте, Надежда Африкевна. приездом, Александр Владимирович, с приездом. Спасибо. Как тут моя галка на большой земле? А, ну, как это вам сказать? Девочка, она хорошая. Сами знаете, без дела не сидит. Но у нее новые знакомые. Звонят и ребята, и постаршие, А и... что, расширяет круг знакомых, это хорошо. И я люблю с новыми людьми встречаться, только с интересами. Ой, хорошо, когда тебя папа понимает. А вас, Александр Владимирович, не узнать. Загорели в экспедиции, окрепли. Вообще-то, да. Ну, прямо витязь в львиной шкуре. Так... Кажется, мне пора кормить по Аладьеву. А что? Вот если бы вы поглядели на наших мастеров, когда они на буровой вышке, а из-под земли фонтан нефти рванет, видите, богатыри. А и вы? И я. Под зонтиком, тут как то тут, тут как тут. А ты шутник, ты правда. Папа, папа, папа, папа, папа, папа, ты знаешь, Бранс был романтиком, лист тоже был романтиком, прогрессивным. Он приехал к нам в Россию, подружился с Глинкой, и они, наверное, друг на друга влияли. Как ты думаешь, как ты думаешь, они влияли? Бесспорно, влияли. А когда Лид вернулся в Венгрию, народ у него дома устроил ему овацию. Лид, не откладывая, дал концерт. Придвинул рояль к ну, и сыграл одну из своих рапсодий. Стоп! Стоп! Скоро подрастешь. Надежда Васильевна. Ну, а куда же, куда же вы? Надежда Васильевна. Надежда Васильевна, позвольте, я вам помогу. Надежда Васильевна. Ничего, я сама. Стоп! Стоп. Стоп. <клёк> Галка, Галка, мне кажется, она обиделась. Ой, какие оладьи! <клёк> какие оладьи! А, у меня все Спасибо. готово. Ну, садись, ты читал, Кузина Бета? М? Как хорошо кончается. Нет, нет, нет, нет, не, не, ты сюда садись. А -а -а. Да, как муна, ну, свое же место. Ну, конечно, Кузина Бета, в смысле, кончается, конечно, плохо. М -м -м. Но правильно. Ну я лади. Во рту тает. Ну, нет, нет. Если с музыкой не выйдет, будешь кулинаром. Это Надежда Дуасильевна консультировала. Ой, па, я тебе все собиралась о нашем новом педагоге рассказать. Да? Ну да, еще в прошлый твой приезд хотела Но ты ешь, ешь, поедешь Хватит, хватит от тебя Я хозяйка и фигуру нужно береть. Фигуру? Ну, правда, достаточно одного экзамена Я снова в форме Так, что там с педагогом Ты представляешь, Петр Романович, это педагог Недавно после игры Шурика Мингина сказал Обычно, когда я слушаю музыку Мне стихи читать хочется Надо думать, что в тот черный для Минкина день Стихов не было Ну, конечно же, не было Ты знаешь, Петр Романович даже чувствует твое настроение за инструментом. Вы не в той тональности пребываете. Не в той тональности. Ни в той тональности. Угу. Кофе будешь пить с молоком. Ты знаешь, а мне что посоветовал? Сходить на, на Рихтера. На Рихтера? Я помню, был на его концерте. Что-то из листа играл. Давно это было, правда? У него такое фортиссимо. Рояль сдвинулся. Играет, а инструмент от него за метр. Mm. Да, мне кажется, что он прав, прав. Тебе надо послушать Виктора. Ну вот, mm. я и хочу с тобой. Галка, галка, если бы ты могла понять, как и мне нужно быть с тобой. Ну, mm, очень хорошо. Олег билеты купила. Билеты купила? Да. Вот. На рихтор? На риктора. Покажи. Mm -hmm. Портер 15 ряд. 5 yeah. числа. Да. 9 числа. В mm -hmm. следующий четверг. Галка-галка. Опять не получается. Меня ждут, на боровых сейчас времени стоит на них. Понутышки, да, так ты. Ну, как же это вы? Ну, а как же, ну как же театр, кино, музыка. В нашем поселке нет зала имени Чайковского. И Рихтер с Ойстрахом еще не приезжали. Нас и на карте нет. Пока нет. Но город будет, Галка. Это будет прекрасный город. У меня даже времени нет рассказать, какой это будет город. Мне нужно идти в управление, Галка. Да, нужно идти. До свидания. Да, передай привет. Как ты говоришь, как ты знаешь, куда бог тебя зовут? Петер Иванович. привет передавай. До свидания. Папа, будь осторожен на улице. Хорошо. Папа ушел. И мы со скрипкой остались одни. А ты сегодня. Я осторожно беру ее за гриф и начинаю настраивать. А у меня непростая скрипка. Ну, конечно, не страдивари или гварнери. Нет, мастера Кремона не подарили мне инструмента. На деке скрипки две буквы. И. Б. Иван Батов. Когда мне исполнилось 6 лет, дед решил... Внучка будет музыкантов И приобрел где-то на Сивцевом брашке Скрипку Ивана Батова Замечательного мастера Крепостного графа Шереметьевых Русского Страдивари Это Ваня Батов В глухом подмосковном лесу Он бродит среди вековых деревьев, постукивает топориком по стволам, надрезает кору, крапкается по склону. Он и считает не дерева. Слушает Ваня родные звуки, что всегда живут в природе. Но не каждый уже даны их уловить. И передать людям. Ваня приложил ухо к стволу, усыхшей грушей. Оживает дерево. Поет дерево. Рассказывай мне. что я как лист, авации не будет. Пока не будет. Внимание! Начинается! Напротив, на балкон, этажом выше моего, выбегает Петракова. Домохозяйка, маленькая и злая. Вся голова в железе. Ой, сейчас визжать будет. Опять играет! В дверях балкона появляется мужчина и утаскивает Петракова в комнату. И окна напротив наглухо захлопываются. В мрачной темноте четвертого возникает кулак. моя играю. Копернику было хуже. Долой дураков, меща на равнодушных. А Людей на хорошей музыке воспитывать надо. и мои почитатели. На балкон напротив выходит солидный человек в пижаме, садится в кресло, демонстративно разворачивает газету, накрывается с головой, делает вид, что засыпает, а на самом деле он слушает Во дворе появляется высокий человек со шрамом у левого виска. Это Потанин. Что он за человек? Стоит, слушает, слушает. На балкон шестого этажа выбегает мальчишка с рыжей шевелюрой. Усаживается на перила и смотрит на меня. Смотрит, не отрывая глаз. Это Виталик. Он так умеет слушать музыку. Но у него большой недостаток. В плохую компанию попал. С ним у меня еще много хлопот. Я грозно с смычком. Виталик понял и слез спирил. перил. Рядом с человеком в пижаме появился долговязый юноша со светлыми волосами торчком. Куда он взялся? А он не просто слушает. Перегнулся через перила и вглядывается в мои руки. Во двор влетает команда малышей. Послушали, послушали и разлетелись во все стороны, оставив одного мальчугана. Это Сева, мой милый друг и тоже мутыкан. Он садится на железную ограду скверика, подпирает голову руками и замирает. На балкон выходит Викторова. Слушает. Нет. Уходит. Почему же она опять ушла с таким печальным лицом? Может быть, концерт вызывает в ее памяти самое сокровенное, что забыть нельзя, что навсегда в сердце. А у Виктора до войны было все. Семья, муж, ребенок. Он тоже мог бы стать музыкантом. Далекое прошлое. Но папа сказал, если бы война не оставляла свой след даже в веках, она не была бы такой страшной трагедией». Рядом с человеком в пижаме все еще маячит долговязые фигуры юношей. Ой, он и не шелохнулся за все время, что я играла. Галя, ты в пойдешь? Да, Сева. Я тебя до уголка провожу. Хорошо, я сейчас. Я пользуюсь только этим лифтом. В другом нет зеркала. Ребята раскокали. Неизвестно кто. Поговорим. безобразие! Товарищ, т -т -т -товарищ правда, это же революционная... чушь за цена! Нарушители! Мне жалко вас, человек. А на балконе театра кончай! Соседи жалуются, под суд тебя требуют, под товарищеской. Вы ни совершенно не смыслите в музыки! Вот, увы! Спасибо, спасибо тебе, коллега говорит. Не дал в обиду свою даму. Отставим, оставим, оставим уже, сухая и порядка наедине со своим невежеством и чугунной решеткой. Галя, М? я твой футляр понесу. А ты бери с другой стороны. Я понесу. А можно скрипку посмотреть? Я нет, нет, сейчас нельзя. А ты кем будешь? Музыкантом? Судоводом. Галя, а? смотри какую курточку у меня мама сшила. Кема повернулся на одной ноге и завертелся. А, вдруг я увидела. Нас догонял с долговязой с балкона. Он размахивал руками, точно дирижируя про себя. А глаза его рассеянно глядели по сторонам. Никого не видя никого не замечая. Ой. Простите, я вас, кажется, случайно задел. У вас вид человека, восходящего на Олимпс. Рейна на Парнас, на 500 метров ниже. Ха. Так это вы играли Мендельсона? Ага. У вас удобный класс для занятий. Ну, просто скоро экзамен. Вот я и пробую на людях. Нам с дядей повезло с местами. Слушали вас в первом ряду портера. А человек с газеты этого с Разве это незаметно? Говорят, у нас походка одинаковая. И у обоих 45 размер ботинок. Дядя в лучшем положении. Вы правы, у меня это еще не потолок. И мы пошли. Я бы попытался было идти за нами но отстал и обиженный, остался один во дворе. Он, конечно, глубоко переживал мою измену. А я до этого как-то не заметила. Скажите, а Скажите, а почему это ваш дядя, когда я играю, накрывается газетой? Я его, что, наверное, усыпляю своей игрой, да? Ну, что вы. Просто, просто за газетой он скрывает свои эмоции. А, а он музыкант? Представь себе, нет. Экономист и абсолютный слух. А племянник только походкой в дядю, да? Ну, кто знает. Ну... А, вы, наверное, хорошо играете в бытки Может быть. Я случайно оглянулась и увидела Севу. Ой, он так одиноко стоял у ворот дома. Ой, простите, пожалуйста. Подождите, куда вы? Скажите хотя бы ваше имя. Я не Где вы? Ой, Севочка. Севочка, прости, а. Ну, прости, ну, давай руку, ну, давай. Ну, ничего. Ой, мне так хотелось обнять тело. Сказать, что я оценю его дружбу. Ему шесть лет. А как, наверное, запоминается первая дружба? Верная, чистая. Ну, сел, все. Ну, пошли. Пошли. Ты, когда перейдешь улицу, ты мне помаши. Ну, а? конечно. Ну, конечно, помашу. Ну, до свидания, Сема. До свидания. До свидания, Галя. Ой, не не Спасибо. Я иду по коридору училища и купаюсь в музыке, доносящейся из класса. коллег по классу играет. Вот я не ошиблась. Шурик Минки. Как своеобразно играет Шурик. По-твоему, он не просто так. Ой. Главка. Здравствуй. Здравствуй. Хорошо, что ты пришла, а то у меня... Истощение организма от музыки. Еще неизвестно, что из меня получится. А вы печального образа. Жаль, зеркала нет. Тебе посмотреться не мешало. А ну, постойка. Так. Слушай, слушай. А что это такое? Твой музыкальный портрет. Да? Вот. Эх ты, плакучий, Ива. <смех> а ты знаешь, очень похожим я изобразила. Ой, кстати, наверное, у каждого человека ведь есть свой музыкальный портрет. <смех> Правильно, это все равно как, ну, характер, что ли, или визитная карточка. Кстати, у тебя ведь тоже есть. А ну-ка Послушай. Шурик играет, а мне почему-то не хочется его прерывать. Ну, людям свойственные Славочки. Шурик! Что? Что? А ты почему на в литературе не был? Отпустили с последних уроков. Я М -м. готовлюсь по специальности. Ну-ка, тихо. Шопен. Ой, как? Ведь сегодня прослушивание старшекурсников в зале училища. Уроки кончились. Пойдем. Пошли, пошли, пошли. Да, да. Пошли за кулисы, а то тут в зале полным полу народу, ничего не видно, не слышно. Пойдем. Шуриком устраиваемся за кулисами. В моего места хорошо просматривается весь оркестр. крипкий велончели, контрабасы. Но я не вижу пианиста. А почему-то только смотрю на его руки. Большие, подвижные. Поначалу совсем отыкновенные, но в них какая-то крытая красота. И главное, в них живет музыка. Похвальное сравнение. Это Зина Никитина, с третьего курса. Галка, обрати внимание на глаза. Не глаза. Да. А сильная не... Вы хотите сказать, девушка, что игра пианиста произвела на вас впечатление? Или у вас другие мотивы? Вижу, mm -hmm. mm -hmm. что и у пианиста Шопеновский. дом догнал тебя. Ну что ты, не вешай нос, галка. И мы сыграем в этом зале. Хотя, конечно, Генка замковой. Музыкант. Тебя проводить? А почему? Ну, ладно, Шурик. Я сама дойду. Ну, как хочешь. Ну, ладно, тогда привет! Ушел. Наверное, обиделся. Но человеку иногда нужно остаться одному. У меня сейчас такое ощущение, будто концерт все еще продолжается. И музыка звучит где-то совсем рядом. Я медленно шагаю по асфальту. Обхожу освещенные места и шумные улицы. Ой, а я даже не посмотрел на пианиста. На его лицо. А вдруг он похож на шапена, Должен быть похожим. А если это был сам Шапен, зато и приехал в Я помню его портрет. Неоглядный лоб под шапкой светлых волос. Узкое лицо с выдающимися склонами. Орлиный нос и глаза. Глаза с невысказанной грустью. Как неоконченная мысль. Как недоигранная музыкальная фраза. Погоди. Ой. Погоди. Поговорить с тобой надо. Атанин, вот пьяный пропустите. Да. Пьяный. А почему? Ой. Нет, нет, ты стой. эти скрипку, негодный бы человек. Стой, погоди, погоди. Ну, погоди, тебе говорят. Чтобы, Чтобы он писал только для Ферта Пьяна. О, Фредерик. а как же скрипка? Добрый вечер. Папа дома? А, нет еще. Галина, а на тебе Может, с музыкой плохо? Нет, с музыкой хорошо. А так что же? Влюбилась. А, вообще-то да. В твоем возрасте и в телеграфный стол с с ним А кто же твой предмет? Пианист. Интересный? Я не знаю, не видела. Да точно. Ну почему я руки видела? Я уже спала, когда пришел папа. Он поправил на моей постели одеяло, и я проснулась. А, папа, папа, это ты? Я-я. Папа, я что хочу тебя спросить? Как ты думаешь, в 16 лет можно полюбить человека? Я довольно хорошо знал двух подростков. Они полюбили в 16. И что же случилось потом? Они решили, если вместе смогут достать звезду с неба, то и быть им вместе. Звезду? И они достали ее? Это было непросто, как подвиг. Но они были вместе, даже когда находились далеко друг от друга. И счастье не подвело ее. Они нашли свою звезду. И только после этого больше не расставались. Ты о ком говоришь, папа? О твоей маме, о себе. О маме я о себе. Мы ждали пять лет. И это было как один день. Пять лет. 16 еще пять. Я заснула. Им деснилась яркая-яркая звезда, Играла музыка. Это был Шопен. уже не четверо, а только двое. Папа снова уехал. И солнца нет. День пасмурный. Остались мы вдвоем со скрипкой. Я где-то читала, будто любовь это поэзия и солнце жизни. Очень хорошо сказано. А я бы еще добавила и музыка. Мы с папой подолгу живем в росте. А я его еще больше люблю. И не с ним хорошо. Так бывает, наверное, только в детстве. А в детстве... Вот она. Моя любимая фотография. Она стоит на папином письменном столе. Они мне еще совсем молодой папа. А в кресле... Мама. Красивая, со спокойными глазами и ясной улыбкой. А волосы у нее светлые и мягкие. А на коленях у мамы маленькая девочка. Это я. Мою маму звали Светланой. Она, ее больше нет. А я и теперь не могу еще привыкнуть к мысли. Мне все представляется, придет время, и я обязательно ее встречу. Я даже на улице хожу с какой-нибудь женщиной, чем-то напоминающей мою. Ум. Вот, Викторова. В тот день я шла за ней долго-долго. На ее лице не было улыбки. А я уверена, у нее хорошая, добрая улыбка, как у мамы. А что, если вот сейчас прямо пойти к ней, подняться по лестнице? И вот я уже у двери 33-й квартиры. Еленевна, один звонок, Викторовой два. Ой. Зачем я сюда позвонила? Кто меня сюда звал? Стоит только быстро сбежать лестницей. Нет, папа говорит, надо жить по велению сердца. <свист> Вы... Я... в к Зениным. К ним один звонок. Нет, я к вам, Татьяна Михайловна. Ко мне? Угу. Любопытно. Я пришла познакомиться. Я этого только не доставал. Концерты на балконе теперь. Сколько вам лет? А вы считаете, что я маленькая, со мной нельзя ни о чем поговорить, да? А, а вы знаете, на Востоке в 15 лет замуж раньше выходили? Ничего не понимаю. Может, толком объясните, в чем дело? Я сейчас постараюсь. Понимаете, мы с папой недавно переехали сюда, и друзей у нас пока совсем немного. И, э, папа говорит, вот, вот люди должны сейчас быть добрыми друг к другу. И что же вы хотите от меня? А я хотела поговорить. Но вы забыли спросить, хочу ли я сейчас с вами разговаривать? А мне показал что вам саноидно... Нас... Ну, разве вы не видите, мне не до вас. Что вы ходите за мной по пятам? Извините, я не хотела... Класс. Просторный, с широкими окнами, маленькой карли и кабинетным роялем. Прежде чем коснуться струн, Минкин, вы должны проникнуться в всем величием музыки, Сарасатая. Сыграйте нам цыганские напелы. Простите, пожалуйста, я не могу коснуться струн. Я позабыл дома. Инструмент для музыканта это голова или сердце? Ну, однажды сам маэстро Паганини... Я освобождаю вас от занятий, Минкин. А как же цыганские напевы? Другие сыграют, выйдите из класса. А я без пожалуйста ничего не делаю. Шурик, у одна скрипка, пожалуйста. коллега посмотрел на меня с упреком. Перевел взгляд на Фаину Михайловну. Она пожала плечами и углубилась в классный журнал. А я приняла рисовать на обложке нотной тетради обыкновенное человеческую руку. Вдруг рука на обложке нота жила и заиграла. Больше не было класса, не было педагога, никого не было. Была только музыка Шопена. я понимаю, откуда твои успехи. У тебя же классная скрипка. Да, так звучать может только Страдивари. Ну, мой Батов не уступает итальянцам. Кроме чистоты звука нужен еще талант, а если его нет, даже Страдивари не поможет. За такую игру на экзамене, Минкин, вы получите 4 Ну, хорошее исполнение предполагает, между прочим, и умение слушать, а вот этим похвалиться не каждый может По Михайлович, у вас вывезет был. Телефон. Урок окончен, Минкин. До свидания. До свидания. Ой, Галя! Доктор, два минуты. Ну, ну. Да. Не падай сюда. Ну что? Ну что? Загляни на этот шкаф, углов. Ну и что? Ну, Вуаля! <сосы> Скрипка. Ага. Фурик, ты спрятал свою скрипку? А для чего ты так поступил? Ну, пойми, Галка, Эдинопево играет весь класс. Ну что? Ну ладно, не это главное. А я не хочу подражать. Фаина Михайловна не разрешает отступления. Она требует только, чтобы была обязательная музыка. Вместо того, чтобы попытаться сыграть по-своему, не подражать, ты прячешь скрипку? Ну, я, если хочешь знать, я вообще не хотел играть. Если бы ты не мог... Ну конечно, промолчать вернее. Так многие ну, делают. Галка, ну, ладно, ладно. Настоящие да. музыканты не поступают со своими принципами. Ну, Они их отстаивают. Ну, ну, ладно, ладно, ладно. Знаешь что? В наказание Пойдёшь одиннадцатый раз на Гавлета? Ой, нет, избавь. Ну, тогда до свидания. До свидания. Галь, поедем к нам, познакомлюсь с мамой. Нет, нет. А почему? Она приглашала. Слушай, я известна о моём существовании, да? Да я и все уши проезжала тебе. тебя. Поедем. Нет, спасибо, Шурик, я сегодня не смогу. Я обещала зайти за своей мамой. Она у меня кандидат на Я застала Виктору Здравствуйте Татьяна Михайловна Она работает За песненным столом У окна лаборатории отсюда и в садик Напротив мне Видно ее спокойное лицо Глаза Цветы ваги дики. Я почти каждый день прихожу сюда Как на свидание Теперь я многое узнала Последнее письмо пришло к ней 9 мая, в День Победы. Она радовалась и была счастлива вместе со всеми. Не знаю что ее, Павла, больше нет. Встает из-за стола. Наневает лазь. Снова садится. Задумалась. А я стою и жду ее в института. Честно выйдет и скажет, здравствуй, Далка. У тебя усталый вид? Ну-ка, пошли домой. Идет. Идет. Правнял со мной. Наши глаза встретились. Делаю шаг к Здравствуйте. Здравствуйте. А она проходит мимо. не разнести инструмент на части. Разбить клавиатуру. Штуру. Еще штуру. Вперед. Вперед. Вперед. Так, наверное, жди в атаку наши воины на Берлин. И Павел, 9 мая. Он погиб в день победы. И она не может, не хочет примириться с утратой. Был поздний вечер, когда я подходила к дому. Во дворе у моего аппаратного сидел на скамейке Потанин и курил. Ой, быть везде. Я попыталась незаметно проскочить в него. Стой, а я тебя дожидаюсь. Если вы подойдете хоть на шаг? Ой, я думал, ты совсем не такая. А вы что, милицию хотите? Почему? Я прошу. Сыграть. А вы перестаньте петь, и мы с вами сходим на концерт. А для других играешь? Ой, ой. Ну, конечно, таких, как я, гнать надо, но. Я их у кого Надежда Вадильна. Надежда Вадильна. Спит. А что ты. Танином не так получилось. Возможно, он и не хотел меня обидеть. Если папа был дома, он бы во всем разобрался. А интересно, спит ли сейчас Викторова? Балконы обна освещены. Занимается, наверное. А? Была, не была. В крайнем случае послушаю ее голос». Это опять вы. Папа уехал, и я дома одна. Почему же вы мне звоните? Почему вам? Я не знаю. А мне показалось, вот вы поможете мне. Ну вот это. Ложитесь спать и... Спокойной ночи. Положил трубку. Покойной ночи, Иван. Татьяна Михайловна. А кто-то мог быть так поздно. Мне поговорить с тобой надо. Понимаешь? Трону. Вот еще. А я вас и не боюсь. А что вам надо? На складушку. На одну ночь. Ты ночуешь во дворе. А почему же вы домой не идете? А у меня нет дома. Как то нет дома? Вам нехорошо, да? У его бледные глаза у вас. Пройдет. Я снимал угол, задолжал хозяйки И теперь поселился во дворе. 12 рублей экономии. Входите. Что? Пускаете? Ну, долго я вас буду ждать? Ну, вы спать будете здесь, в передней На раскладушке. Так. Ну, а пока пройдёмте в кухню. Надежда Васильевна Девая вошла в кухню в тот момент, когда я ставила перед на стакан чая. А мой гость лепил что-то из мякиша хлеба, как из глины, и говорил. Судьба швыряла меня, что... То щепку в океане. Из колонии. В колонию. Надежда Васильевна выскочила из кухни. Потом снова появилась в дверях и поманила меня к тебе. Так, раскладушку я вам сейчас поставлю. А пока умывайтесь, Игорь Васильевич. Вот ванная. Потанин мне ответил, и я вышла из кухни. Девица. Девица. Алло. Алло. Сдавите, пожалуйста, дежурного. <свист> да, да, да. Галина, Галина, не дешевле. делай глупостей. Как Надо поверить, пожалуйста, милицию. Да вы, вы знаете, вы знаете, вы вы знаете, как это называется? Представьтесь. Ну, Потамина, мой гость. Ладно, ладно. Куда, кто в подушку понесла? Ты чего, говорят? Отец не будет против. Так, значит, это Игорь Васильевич. Ну, все готово. Сейчас можете ложиться уже. Спасибо. А... Постойте. Да. Вот не знаю, как и подступиться. Вот вот тогда, помнишь, вот на балконе, когда играла, я должен был с дружками встретиться. С дружками. А вот... вот... После твоей игры ведь я никуда не пошел. Ну, в общем, музыку заказать вам надо. Игорь Васильевич, вы знаете, я тогда... Вот во дворе я не поняла. Я очень виновата перед вами. Ну, это... Это ты брось. А музыку я обещаю вам сыграть. Только, знаете, сейчас поздно. Пиатр... Она... Она ведь... Со мной с детства это была музыка. У нас дома играли. На-на-на-на-на-на-на. Ага, это из времен года. Баркарола. Да, вы знаете, но все-таки это Чайковский-то написал это для фортепиано. Ой, ну, ну, как-нибудь, а? Jah, no, see <laughs> 2. Московское время 8 часов Галка! Галка! Выгляни на окошко! Сева! Ты что, Сева? Галка! Ты сегодня играть на балконе будешь? Нет, Сева! Ладно! Тогда я по победа! побегаю! Сева умчался, а я пошла в коридор Раскладушка была аккуратно сложная Постельное белье лежало рядом на стуле. Ну, по по-видимому, ушел. Куда же ты? меня. Надежда Васильевна! Надежда Васильевна! приводит нелепое гостеприимство. Ой, Мария Васильевна, ну же да я ничего не говорю. Но если человек провел за ресоткой часть своей жизни, то <смасш> вообще-то да. <смасш> <смасш> Этого, а? Ну, что это надевает, а? а что я надеюсь? Да он уже был в кухне, и все слышал. Ну, ничего, переживет. Ой, вот вы всегда, вот всегда хотите казаться хуже, чем есть на самом деле. А? Ну почему же у вас такое недоверие к человеку? А я и сама не знаю почему. Не знаю. Ой. Карина, ты музыканта любила? Ну какого музыканта? Ты вот на кухне нашла. Ой! Простушел, кто свиделил. Посмотрите-ка. вот прелесть то Никогда еще из хлеба скульптуры не видала. Потанин. Как трудно сложилась его жизнь. Ой, что же это он за человек-то, Нет, это я не могу так все оставить. А он говорил про дому. Он же должен знать, где Потанин-то. Пойдемте, Петрович! Ну, что, что? Ну, Потанин не попадался на ногу. Бог милого! Ой, ой. А что? Но он мне очень Он Да. Ой, он просто идет. А что это ваша вашим Ну, опушите руку. Нет, нет, не могу. Ой, вы сильно ушиблись, наверное, да? Вы не видели такого, ну, высокого такого человека? У него еще шрам у левого виска. Потанина? Ну, да. Видал. А теперь не смог бы, если бы даже и было желание. Полюбуйтесь. Ой, у вас совсем забыл глаз, синичища. Его работа. Не может быть. Да. Так вот, я, значит, тут стою с мальчиком у вашего парадного. Ага. Вдруг подлетает этот Верзила, ну выхватывает из моих рук ваши часики и бьет меня по лицу. А -а -а. Я, конечно, в долгу не остался. В милиции составили протокол. Потанина задержали. Пойдемте. Куда? В милицию. Потанин не виноват. Вы думаете? Если вы узнаете его поближе, поймете. Василий Петрович, Василий Петрович, вы с нами. пойдете. Ну, вы идите, идите. Ну, если себя нужен, да, конечно, чего же, да? Вот мышка, ну, вините, у начальника милиции. Тач начальник, я как управдом заявляю, по Таню прописано у своей сестры, но там не живет. Он китайца по разным квартирам, а бывает по дворам. Ну вот и что. Где же он эту ночь провел? вам дал право? Ну, товарищ начальник, вот если к вам придет человек и попросит ночлега, ну, вот вы ему не откажете? Ну, знаете. Ну, вот, ну, ну, скажите, вот вы бы его ну, пустили к тебе. Ну, ну, что вы заладили одно и то же? Ну, пожалуйста, ну, ответьте, ну, вот пустили бы. Ну, ну, в общем, пустил бы, Пустил Ну, вот, видите? Да, но потом бы разобрался. Правильно, правильно, разбирайтесь, разбирайтесь. Теперь я знаю, человек с такой доброй душой лишит все по справедливости. Товарищ Занковой, Рассказывайте все, что знаете. Замковой? А кто замковой? Замковой. Вот он замковой. Я чуть не смотрела со стула. Я смотрю во все глаза. На долговятого, на, на, на, на, на торчащие вискры волос на его руки. Что случилось? Вы сейчас напоминаете человека, неожиданно попавшего в состояние невесомости? А, я... Галя. Галя. <с1> что, тебе плохо? Не, <связь> нехорошо. Ну, тогда приходите к нам почаще. Прошу, товарищ замковой. Ну, значит, вчера в училище сел за рояль, очень поздно. Смотрю, сбоку клавиатуры лежат дамские часики. Выясняю, кто из студенток вечером занимался в зале. И узнаю, что они. Галя ваши. Ага. Вот. Ну, я пошел домой. Дом-то я знаю, там мой дядя живет, а квартиру нет. Утром стоим у парадного с маленьким Севой, я его прошу сказать номер квартиры, часы показываю. Объясняю, что вернуть надо. Вот это время и выскочил Потанин. Вот часики. Спасибо. Чьи часы? Мои. Ваши. Ну, вы же слышите, сейчас Ну вот этот замковой. сказал, что я их в училище оставила. Ну, понимаете, Батанин ведь совсем неплохой человек. А вот вел он себя так, ну, ну, вот дрался. Ну, просто он хотел доказать, как вот у вас это... Алиби, алиби, алиби. А, ну тогда совсем другое дело. Эх ты, погони не в До свидания, товарищ начальник, спасибо. Геннадий, Геннадий, пойдем, а то я училище обманываю. Геннадий, Геннадий... Раньше я вас называла долговязанным. Романтическое имя. Вы мне представляли одним в трех лицах. Как сказать, собирательный образ? Если вы не против, я пойду с другой стороны. Мой фонарь под глазом не украшает и слабо светит. Ну, человек с не внешностью. значит что... Вот не ненавном вы играли первый концерт Шопена. Мне трудно сейчас объяснить. А случилось неожиданное. Я не видела вашего лица, хотя находилась очень близко от вас. Я различала только руки. И слышала Шопена. И вы предстали в моем воображении как музыкальный образ. Потом я пошла тихими улицами домой И музыка Шопена меня сопровождала И я смогла дописать ваш внешний облик Ну и куда же завела вас ваша фантазия? Парижский лур Портрет у Фредерика Шопена Кистиль де Пианист и композитор Клинис Вот что делала музыка Я верю, я верю, вы будете музыкантом. Очень нужно, когда еще один человек верит в твою мечту. И у вас мечта, я знаю. Ага, без мечтаний нельзя жить. Знаете что? А мне мой первый концерт хочется сыграть в далекой-далекой степи, в крохотном поселке, среди буровых вышек и палаток на с простых, нетесанных досок. И будет много людей. И они еще не успеют снять с себя рабочие комбинезоны и будут слушать прямо с вышек. Ну, потому что нефть не ждет. А потом наступит ночь. А я все играю, играю. Понимаете, и в нем зажгутся звезды. Синие, фиолетовые, оранжевые, чистые. И звезды тоже будут слушать. И среди этих звезд есть одна, самая чистая, самая гордая. Ой, как -то... Вы так говорите. И я, я не против вашего поселка. Галь, вот несколько дней ношу в кармане одну редкую фотографию. Мне хочется ее вам подарить. Вот. Рахманинов. Mm -hmm. И автограф самого композитора. Как крылатый музыкальный пассаж из его концерта. Спасибо. Вот, дождь пошло. А это не просто дождь. А, это таксиры, рубины, изумруды с нашей звезды. Звездный дождь. Побежали! Догоняйся! Гералья, а чего это так бывает? Один человек лакует из дома в дождик и возмущается. Вот не повезло. Дождь? А другой в восторге. Это же прекрасно. Дождь. Один на шумной улице блюжит. Грохот как мешалки. А другой восхищается, что за богатство звуков это музыка. Один жалуется, солнце опять будет жарко. А другой радуется, пусть всегда будет солнце. Пусть всегда будет жизнь. Ой, я промолкла. Я домой бегу. До свидания. Галя, можно я вас провожу? нет. До свидания, Галя! Я бегу через двор, поднимаюсь по лестнице в 33-й квартире, останавливаюсь у двери и закрываю глаза. Что с вами? Вы больны? Нет, нет, нет спасибо, я здорова. Простите, пожалуйста, опять к вам пришла. Здравствуйте. Ну, что с вами сделаешь? Проходите. Сегодня я дома готовлюсь к занятиям. Нет, нет, вы, наверное, заняты, но мне нужно было вас пожелать. Папа, как всегда, в отъезде, а вы, вы чем-то напоминаете мою маму. Вашу маму? Я, я ходила за вами по улице, в магазины, к вашему институту. Стояла до поздна и провожала домой. Если бы вы могли понять, почувствовать. Папа рассказывал. Глаза у мамы такие вот грустные. Голос как приветливая. А голос тихий. Как... Мама передо мной как живая. Девочка моя. А я... Ну что же Ты сказать? Ой, у тебя же ноги промокли Ой-ой, ну что вы делаете? Татьяна Михайловна опустилась передо мной на кофе Сняла с меня туфли и чуки. Ну пожалуйста, что вы, не надо Не надо, станьте, станьте Ой, я сама Не мешай, не мешай Вот мои домашние теплые туфли надень Ой, Татьяна Михайловна да Мне как-то неудобно Ты да что, я... Пока не просохнешь Никуда не пойдёшь. Ой. Ой, Ой, как у вас хорошо. Как... Как... Как дома. И где только ты ходишь в такую непогоду? Ой. Татьяна Мираловна, А я принесла вам билеты на концерт Святослава Рихтера. Вот. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Я пойду. Но только с тобой. Да? Угу. Ой, как я, рада. Ой, как я рада. Галя, а? хочешь, я тебе сыграю? Хочу. А вы играете, Да. Концерт Рахманинова. Дина сидит по другую сторону рояля и смотрит на него, точно молится. Я устроилась в кресле, чуть позади Геннадия. С моего места видны его руки. Он играет ну а как вам начальный пассаж великолепно ну куда пойдем э, да вы между прочим так ничего и не сказали галя Я, между прочим, не умею. О, Геннадий Зумковой исключительный пианист, и он вышел. Один великий сказал, и я с ним согласна. Хвалить и вельстить неприлично. Геннадий, если хотите знать мое мнение, вот в э, главную партию надо играть более поэтично. А, а вот здесь, вот здесь, в нотах, вы сыграли как-то. Маловыразительно. Ну, знаете, Геннадий имеет на это право, он интерпретирует. А мне кажется, это неуважение к Рахманинову. Вы просто педант, Галя. И, наверное, не только в музыке. Подожди, Зина, подожди. А еще любовались его руками. Даже с Рахманиновым сравнивали, помните? Я привстала со стула, чуть отвернулась от Геннадия, чтобы он не видел моих глаз. Или, может, я придумала все? На этот раз вы говорите правду. А ваши хвалебные оды по поводу аналогии с игрой Клиберна? Ложь. А вы, несмотря на юный возраст, просто интриганка. Зина, перестань. Галя... Галя сделала правильные замечания. Я вижу, мне лучше уйти. Прощайся. Зина, подожди. Ну, пошли мы, Галя. Я остаюсь. Как же быть? Пойти проторианом путем. Что вы имеете в виду? Догоните Дину, извинитесь и возьмите два билета в театр. А если пойти нехоженной тропой? По ней ходят мужественные люди. А я готов на подвиг. Ну что же, дерзайте. Пойдите вслед Дине... Но постарайтесь ее не догнать. Пускай наедине продумает твое поведение. Вот вы увидите, вот увидите. В будущем она будет вести себя умнее. Мне кажется, есть и третий путь, Галя. Нет, по-моему, нет. Хм. Ясно. Тогда я пошел. До свидания. дня я отправляла папе телеграмму с центрального телеграфа. Дала специальность на пять. Точка. Расширяю круг знакомых. Точка. На Рихтера иду интересным человеком. Точка. Приедешь познакомлю. Коля. Дверь я открыла своим ключом. В квартире было тихо и пусто. Я походила по комнате, подошла к постели, посмотрела на фотографию Рахманинова. «Галя, я несколько дней ношу в кармане резкую фотографию». <звы> Слушаю. Алло. Галя, здравствуйте. А, здравствуйте, Геннадий. Ну, где же вы ходите? Я вам третий раз звоню. Вы знаете, мне очень нужно вас повидать. Ну, просто <сас> необходимо. Сегодня я не смогу, я занята. Вы же обещали поиграть? Что же получается? На балконе тоже перестали появляться. Дядя обижается. Вы теперь как у прапуру. Что? А это что, ваша новая знакомая? Нет. Птичка такая. В джунглях. Да. Поет 10 дней в году, и то по 5 минут. Ого, с характером птичка. Да. Да. Дарья, ну... Мы увидимся. При одном условии. Если... Если достанете звезду с неба... Вы смеетесь надо мной? Нет. Нет. Я почему? Я совершенно серьезно. Желаю вам успеха. Ну, до свидания. А свиданий с ним не будет. Я обходила еще по комнате. Перебрала на папином рабочем столе какие-то камешки, инструмент, большая нефть. Для папы бушующие нефтяные фонтаны, как музыка. А что это такое с пустушкой рядом? Вылезли из дерева скульптуры девочки. Упилил балкон со скрипкой в руках. Ой, потанин. А где я видела эту девочку? Меня почудилось. Глаза ее раскрылись. Ужили. А рука со значком задвигалась. Заиграла. Это я. Это я на своем балконе играю концерт Ниндерсона. И сразу же появляются мои друзья. Дядя Геннадия. На этот раз он уже без газеты. Виталик И Миша. Миша Строков. Потанин. Он чуть выглядывает из-за угла дома. А вот и мой дружок Сева во дворе. Интересно, открывается новое окно. А вот и Викторова. Татьяна Михайловна выходит на балкон. Лицо у нее светлое, и глаза улыбаются. Сегодня вечером она придет к нам. Первый раз придет. Как же я ее встречу. Здравствуй, солнце. Здравствуй, день. Здравствуй, жизнь. Спектакль «Девочка со скрипкой». Автор пьесы Александр Избуцкий, режиссер-постановщик Марина Турчинович. Действующие лица и исполнители. Галя Воронцова, народная артистка Союза СССР Юлия Борисова. Папа, заслуженный артист РСФСР Анатолий Кацинский. Викторова, заслуженная артистка РСФСР Елена Коровина. Надежда Васильевна, артистка «Любовь горячих». Геннадия Замковой. Геннадий Бортников, Сорик Минкин, заслуженный артист РСФСР Анатолий Баранцев, Сева, заслуженная артистка РСФСР Ирина Потоцкая, Потанин, артист Севал Лазарев. Передача была записана на пленку в 1967 году.